Глава 20. То, что Искорка обозначила как убежище, на первый взгляд выглядело как очередной монстр. Такая огромная раскрытая пасть аллигатора с острыми отростками на шкуре. И вот там, где-то в глубине, виднелся темный и низкий проем. Пройти оставалось чуть меньше 300 метров, но по пятам за мной неслись два монстра и еще двое включились по пути. Благодаря искорке я теперь цеплял пробуженных только по касательной, но все равно цеплял то одного, то двух, каждые пятьдесят метров. В первую очередь убивал мелких и шустрых, рассчитывая, что крупняк либо отстанет сам, либо просто не сможет пролезть за мной в убежище. Главное, чтобы там не оказалось сложного замка. Я взмахнул иглой, прошивая груду костей и шипов передо мной. Подорвал синий центр, раскрочив вместе с ним сразу две лапы. Раскочил под заваливающимся монстром и сразу же ушел в телепорт, разрывая дистанцию с догоняющими. И рванул по прямой, рассчитывая на скорости проскочить следующие ловушки сигнализации. Ввалился в распахнутую челюсть скалы убежища. Секунда ушла, чтобы перепроверить, что это действительно скала, а не застывший монстр. Еще с десятых секунд потребовался на отстрел костяного стража, бегущего за мной. Я долго ждал нужного момента, а потом только корректировал стрельбу. Устроил все так, чтобы лапы у громадины подломились, и туша рухнула, немного проскользив вперед. Прямо ко входу, чтобы хоть частично его перекрыть. Вышла почти идеально. Костяная морда протиснулась глубже, обдала меня ледяным крошевом и порывом радиационного ветра и замерла в сантиметрах в десяти от визора. Глаза монстра погасли. Он осел, будто растекаясь, и загородил своей тушей проход. Не идеально, не пробка в бутылке, но на какое-то время преследователей задержат, а я при необходимости смогу выбраться поверху. Теперь уже спокойно зашел в темный проем. Практически сразу опустился на корточки и схватился за стенки. Снаружи что-то громыхнуло, стены затряслись, а по потолку пробежала трещина, осыпая меня ледяным песком. «Полегче там, этот теремок уже занят!» Фыркнул я и ускорился. Через пару метров ощутил отголоски символов. Разрозненные части совсем несимметрично откликались впереди. Уперся в ледяную стену, неровную, будто натечную, шершавую и едва-едва просвечиваемую фонарем. Стал шарить вокруг в поисках пластин, замков и любых других механизмов, где нужно было вводить символьный код. «Не нашел!» а потом понял, что и символа-то не могу найти. Только осколки под ногами, которые, получая энергетический импульс, лишь бледно мерцали и затухали, как выдохшийся бенгальский огонек. Условный тухлый пфек вместо белого мощного пламени. Про искры я вообще молчу. «Ах, кажись, все сломали до меня», — вздохнул я, внимательно осматривая границу между потолком, стенами и ледяной завесой. Или, лучше сказать, пробкой. «Здесь все плотно запечатано». Я разглядел остатки рамы, похожей на люк в скважине Медвежьегорска. Здесь раньше мог быть скайкрафтовый или силовой барьер. Ломали тут жестко. Ни одного целого фрагмента больше пятнадцати сантиметров я найти не смог. Такое даже Эбби не починит. Услышав глухой рев, я почувствовал очередной удар. «Странные там монстры снаружи остались». Раскопать проход не пытаются, а долбят ровно в ту точку, где я нахожусь. Вот уж действительно, метка есть, ума не надо. Запустил повторное сканирование, пытаясь понять, есть ли во льду какие-то ловушки или неприятные сюрпризы. Отправил Рои превращать пробку в друшлаг, а дальше уже стал пинать ногами, пока не выломал кусок, чтобы можно было пролезть. Нырнул внутрь. Первое ощущение — нырнул под воду. Разом стало тихо, будто надел наушники с активным шумоподавлением. Тишина, темнота и, неожиданно, чувство безопасности. Внимание! Обнаружена локация для точки привязки навыка Escape. Статус точки неопределен. Точка занята, но не авторизирована. Запуск системы проверки авторизации. В окружающей меня темноте замерцали первые признаки подсветки. Впереди, на полу, появилась короткая линия. Нежный, даже бледный неоновый свет с зеленым оттенком. Линия превратилась в змейку и, как в игре на старом телефоне, начала расти и поворачиваться. Потом раздвоилась, потом еще раз. Я и моргнуть не успел. А от меня во все стороны, по полу, стенам и потолку, побежали силовые линии. Замкнулись где-то метрах в десяти среди темных силуэтов, и все разом вспыхнуло, осветив помещение. Первое, что бросилось в глаза, Монолит, установленный на каменном постаменте в центре пещеры. По форме совершенно обычный, хоть и мелковатый, мне до пояса. Черный, матовый, с вырезанными символами на гранях. Они не светились, и матовая поверхность не отображала льющийся со всех сторон свет. По верхушке монолита тянулась тонкая скайкрафтовая нить, на которой висела небольшая плоская коробочка размером со спичечный коробок. Тоже матовая, но с багровым оттенком. Система «Монолит» распознала и уже вовсю перерисовывала его контур у меня перед глазами, но определить его мощность пока не могла. Побежали системные строки с анализом, в которых пробелов и знаков вопросов было больше, чем осмысленного текста. Но меня сильнее интересовала коробочка, которая, по моей версии, должна была быть мобильным ключом-артефактом для привязки. Я подошел ближе и уже протянул руки, чтобы снять ценную находку, но отвлекся на то, что было с другой стороны постамента. Тела. Как минимум три искорёженных Фогера. А, -а, -а, -а, а нет, Фогеров только два. Третьим был троп киберведьмы. Я придержал загребущие ручонки на тот случай, если монолит завязан на какую-нибудь ловушку. Типа заберу артефакт, и сразу же потолок начнет опускаться. Убежать успею, а вот осмотреться будет уже проблематично. Искорка, как наверху обстановка. После того, как ты пересек отметку барьера, стражи застыли, ответил дрон. Но не разошлись, ждут. Тх, их выбор, пусть ждут. И снимаю уже метку, чтобы они там в очередь за кранем не занимали уже. Метка здесь тоже неактивна, не могу снять то, чего нет. Я махнул рукой, мол, потом разберемся, и пошел к фогерам. Не торопился, осматривал все вокруг. Монолит со всех сторон, стены, потолок, пол, цветовые линии. Каждую проследил, пытаясь отыскать какие-то закономерности или, наоборот, странности. Хотел составить для себя картину произошедшего, но поиски пока не давали очевидных ответов. Я подошел к телам. Киберведьма лежала на животе, раскинув руки так, будто пыталась подползти к монолиту, но потеряла силы и уткнулась головой в основание постамента. Броня на спине была пробита клинком со стороны человеческой печени. Длинный разрез шел поперек шеи, будто ей пытались голову отрубить, но промазали. На неудачную попытку регенерации эти запекшиеся порезы не были похожи скорее на какой-то улучшенный навык силового лезвия или лазера. Раны были не очень глубокими, и, по идее, ведьма легко могла их исцелить. Но не стало. Я посмотрел на фокеров и с некоторой неприязнью отметил, что оба класса — ассасин. Коллеги, блин, по цеху. Оба выглядели плохо. Один лежал с выкрученными в разные стороны руками. Обычно шарниры так не гнутся. На разбитом визоре сетка трещин, а в районе виска — рваная рана с острыми краями, выгнутыми наружу. Конечности второго фогера не пострадали, а вот со шлемом были большие проблемы. На месте визора чернела воронка от подрыва, уходившая в шлем сантиметров на десять. А по краям воронки я насчитал шесть аккуратных пробоин, оставленных чем-то типа лезвия ножа. Ну, или лапа из пота краба. Одна как раз лежала рядом с телом, оторванная. Остальные, думаю, торчат где-то под потолком или в стенах. Вернувшись к киберведьме, я сначала легонько дотронулся, а потом уже смелее перевернул ее на спину. На ощупь она была теплой, по местным меркам. То есть в сравнении с трупами фогеров или теми же стражами снаружи я сейчас ничего не почувствовал. Когда тех касался, то через синхронизацию пробивало на холодок. А с киберведьмой такого нет. Даже Скайкрафт не ощущался как металл, будто она мягче, что ли. Перевернул ее и вздохнул. Такие раны не поддаются регенерации. На груди воронка не меньше, чем у Фогера. Ровно по центру, плюс-минус там, где у людей солнечное сплетение, зияла глубокая рана. Внутренние модули дроида напоминали изъеденную ржавчиной металлическую губку. А Скайкрафт просто сгнил. Еще и цвет стал гнойно-зеленым. Однородная масса, в которой только в паре мест просвечивалось что-то бледное. «Алекс, аккуратно!» — неожиданно завопила искорка. «Я фиксирую присутствие нанодроидов, и они еще активны». «Белая хрень», — уточнил я. Чуть отступил и приготовился активировать огнемет. «Не уверена в точности твоей формулировки, и у них намного более сложная структура, но да, это они». «Как выключить?» Я вытянул шею, заглядывая в рану, и увеличил кратность визора. Показалось, что заметил микроскопическое движение. «Или сломать...» «Нет данных. Во время обновления моих баз данных это была экспериментальная разработка, и тогда оставилась задача создать ограничитель или блокиратор потоков энергии». Прошуршала искорка, кружась рядом с моим шлемом. «Ха, ну здесь явно что-то пошло не так». Хмыкнул я и посветил фонарем на белый сгусток. Затем поддал на него тонкую струю из огнемета. Уврежденный Скайкрафт запозырился, верхний слой гнили начал расползаться, испаряясь. Через датчики пробился едкий кислый запах, небольшим облачком в воздухе взвился слабый дымок. А когда он развеялся, на меня что-то прыгнуло. Я дернулся в сторону, отмахиваясь открытым контейнером, и, когда черная точка попала прямо в бокс, закрыл крышку. Отошел от тела и уже спокойно, на просвет и под максимальным увеличением, рассмотрел свою добычу. «Капец, блоха! Надо бот какой-то!» с лапками, усиками и квадратной дыркой на морде, из которой торчала игла, покрытая следами той самой слизи, что разъедала броню киберведьмы. Балаха бросилась на стекло и отлетела обратно, упав на спину. Совсем как живая, задергала лапами и, обретя точку опоры, перевернулась. Больше не скакала, но, подойдя к стенке контейнера, спокойно полезла вверх. «Ага, сейчас!» Я кликнул в настройки контейнера. Анализ только начался, но рисковать не стоило. Я врубил внутри энергетический блок. Да, мы тоже так умеем. Создав внутреннее нулевое поле. Блоха застыла на середине пути и откинулась на донышко, взбрыкнув лапками на прощание. Фух, зверюга. Я выдохнул, а то задерживать дыхание было уже тяжеловато. Много там еще таких? Фиксирую два объекта. Ответил дрон и даже подсветил мне их целеуказателем. Одного в глубине раны и второго чуть под куском брони. Можешь определить время, как давно все это произошло. Почему ее до сих пор полностью не разъела или не растворила? Здесь идут какие-то иные процессы. Прогудел дрон. Похоже на реакцию энергетического трения. Тело дроида выделяло остатки энергии, а нанодроиды дроиды ее блокировали и от нее же подпитывались. Чем больше энергии выделялось, тем сильнее они блокировали. Не могу сказать, что пыталась сделать тело киберведьмы, слишком мало данных. Возможно, она пыталась запустить телепорт или эскейп, возможно, регенерацию, но этим она лишь продлевала жизнь нанодроидом В итоге пошел процесс разрушения. Это могло сотни лет длиться, и до сих пор происходит. Есть минимальный фон на грани чувствительности датчиков. И монолит еще фонит, мешает детали разглядеть. Пока Искорка выдавала свою лекцию, я в задумчивости обошел вокруг монолит, прикидывая собственную версию событий. Искипнуться в точку привязки, находясь здесь же, было как минимум странно. Значит, первый побег произошел где-то в другом месте. Не удивлюсь, если там лежит еще пара десятков фогеров. Здесь ее уже ждали, чтобы добить. На одного ей сил хватило, второго добил спот. «Интересное, кстати, свойство у крабов. Эдакие разрушительные камикадзе. Надо будет поковыряться в настройках». Но и ведьма получила ранение, несовместимое с жизнью, причем в виде паразитов-нанодронов. Восстановиться уже не смогла, но исчезнуть уже тоже. Блохи оборвали возмерзание, иначе фиг бы я тело нашел. Надо им сказать спасибо, а то опять пришлось бы пустоту в пустой комнате изучать». Я вернулся к телу и выжег остальные изгустки. Только в этот раз поддал больше жара, спалив одну блоху прямо в прыжке, а второй, не дав даже шанса выбраться из разрушенной брони. до красна разогрел внутренности ведьмы, и она стала выглядеть так, будто у нее в груди бьется самое настоящее сердце. Просадил треть заряда Ориджа, но остался доволен собой. «Я был уверен, что все делаю правильно». Пока оставала, переключился на фогеров. Обыскал. Вскрыл несколько подсумков, вмонтированных прямо в броню. И стал счастливым обладателем четырех ремкомплектов и трех мастер-схем из арсенала ассасинов. Доламывать их не стал. При необходимости их целостность позволяла поднять дроидов в виде зомби. Принялся за мастер-схемы, но почувствовал, что за спиной что-то происходит. Резко обернулся и... замер. Киберведьма уходила. Не на своих двоих пешком в сторону выхода, а всем своим телом сразу. Слой за слоем частички скайкрафта распылялись в воздухе, преобразуясь в энергию мерзлоты. Эскейп до конечной точки, оно же возмерзание. Хотя, чем больше я узнавал о способностях древних, тем меньше мне нравился этот термин. Скорее распад оболочки с высвобождением некой сущности. Осталось понять, что это за сущность. Призраки, как те блуждающие слепки памяти, такие же оцифрованные сознания, как Фогеры и с некоторых пор Лейн, или трансформированные на энергетический план объекты, как мохомяк. Кто бы это ни был, но та сущность, которая сейчас распылялась из тела киберведьмы, себя никак не проявила. Ни тебе послание на прощание, ни спасибо за освобождение, будто она здесь сотни, а то и тысячи лет не пролежала. Никакого какого какого-нибудь артефакта на память! О, что-то все-таки есть!» «Внимание! Статус точки привязки определен как «свободный». «Мобильный ключ-артефакт доступен для авторизации». «Зафиксировать точку привязки? Да нет?» И отмахнулся от всплывшего системного сообщения, всматриваясь в последние расплывчатые энергетические потоки. Тело киберведьмы почти исчезло, остался только силуэт, наполненный сиянием. А сквозь него начали отчетливо проступать контуры сердца артефакта.